Президент общества, представитель, Уполномоченный, главный редактор, Координатор и прочее, Человек светский, тертый, Умеющий себя подать, Всегда находчиво острый, Тут вдруг оробел, И все допытывался у одной из наших Молоденьких сотрудниц, Удобно ли представить его Зубру. Молодые теснились поодаль, С любопытством разглядывая И самого Зубра, И этот непредусмотренный Программой церемониал,